Глава третья. Легенды и мифы вокруг романов Вознесенского. 13 марта две тысячи семнадцатого года. После долгого перерыва возобновляю работу над книгой. Сегодня 13 марта две тысячи семнадцатого года. Все-таки собралась силами. Всё время себя хреново чувствовала, всё время ощущала недомогание. Мне не хотелось ничего нового. перетрудилась, перерасходовалась. С моей точки зрения сейчас совершенно потеряна вера в силу слова. Я всю жизнь верила в слово, как в то, чем отличается человеческое существо от всех других живых созданий, как в то, что может влиять и влиять решающим образом. Можно договориться, можно созвониться, Можно повстречаться, можно переубедить. Мне казалось, что если только ты найдешь аргументы, которые собеседник способен понять, которого ты способен не то чтобы переубедить, а хотя бы заставить понять тебя, то все образуется. Я не могу предать кого-то или отплатить неблагодарностью человеку, который, быть может, давно переменился из честного человека. бросил свое предназначение и сделал своим идолом благополучие, богатство, что угодно, предпочтя это не то что совестливости. Я очень кичилась бы, если бы так говорила. «Жизнь по лжи и жизнь не по лжи», как сказал Александр Исаевич Солженицын. Но я сейчас говорю о лжи по мелочам. Кто-то не скажет, что он был у своего отчима, когда он идет к отцу и так далее. Есть человеческие отношения, которые немыслимы без того, чтобы не сглаживать ситуацию или не сделать ее лучше, не соврав. Это сложные вещи. После того, как написала главу «И манит страсть к разрывам», где немножко порассуждала, почему люди, которые недавно еще так любили друг друга, я имею в виду только дружбу, почему те тандемы, которые сотрудничали, Почему это в какой-то момент кончается? Люди перестают быть не только друзьями, но и как те, кто знает друг о друге много того, что остальные люди не знают, начинают это использовать и осознанно ударять по самым больным местам бывших партнеров, соратников, друзей. Мне казалось, что это можно исправить, просто надо это хотеть». Надо осознавать, насколько страшна потеря близкого окружения, потеря общения, которое тебе было интересно, потеря надежных людей, про которых ты знаешь, что никогда тебя не подведут. Есть какой-то круг устойчивости в индивидуальной жизни, который не может не образовываться. Во всяком случае, круг людей, которым ты доверяешь, которых ты знаешь всю долгую жизнь, С годами надо бы расширять, но в нынешней жизни происходит не совсем всё так. Очень много всего распалось, превратилось в борьбу до крови, в уничтожение близких людей, что мне чуждо было всегда. У меня такими не были родители, а они много в меня вложили, что я должна быть честной всегда, и, думаю, мне удалось это сохранять. Но вместе с тем, В памяти отпечатались редкие предательства по отношению ко мне. Я реагировала всегда только так. Я никогда не вступала в борьбу. Я никогда не переходила на ту дощечку, которая называется ненавистью, мщением, злобой, а всегда просто дистанцировалась. Человек, который оказался другим, мне по жизни уже не попутчик. Я не хочу разрушаться. И сейчас, может быть, стоит назвать моменты моей жизни для того, чтобы мифология про мои отношения с кем-либо не существовала как исторический факт. С кого начать, даже не знаю. Но я могу сказать, что это были очень разные люди. И к этому добавить, что если человек, совершивший предательство по отношению ко мне, потом осознавал это, или я видела, что ему тяжело, Обычно я уже не теряла с ним связи. Его жалела, входила в его положение. Но если это предательство было по отношению к Андрею Вознесенскому, то я особенно болезненно это воспринимала. Непереносимо мне было предательство по отношению к нему, особенно когда он болел. Просто невыносимо. Мне казалось таким непорядочным, таким фальшивым все, что было до этого. Итак, первое мое поползновение поговорить на эту тему было в главе «И манит страсть к разрывам». Белочка Ахмадулина, которой я внутренне очень поклонялась, принимала незащищенность ее в отдельных случаях, в других ее защищенность убеждениями, написала «Таинственную страсть к разрывам». Впоследствии Василий Аксенов издал свой последний роман под названием «Таинственная страсть». Потом по этому роману вышел двенадцатисерийный фильм, в котором предобъяснение режиссеров и героев фильма и послесловие, как бы тринадцатая серия, вышел на экраны и вызвал страсти. Мнения разделились. С одной стороны, полное неприятие этого фильма как пошлого, неправдивого, неталантливого. С другой стороны, абсолютный массовый зрительский интерес. Для публики шестидесятники всплывали опять как кумиры, потому что они стали уже подзабываться. Как приятно было зрителю ощутить, что герои шестидесятых не боги, это люди, и они могли предавать, любить, обладали человеческими недостатками и чертами, которые зрители идентифицировали с автором, когда проявляется очень много самоиронии. когда много анализа объективного, честного, иногда преувеличенного, иногда очень субъективного. Эта история произведений очень к себе притягивает, поэтому исторические книги про великих людей всегда с охотой читаются. Например, про Лилю Брик я недавно прочитала книгу, называется «Почти без вранья». Там идет сильное разоблачение, какой на самом деле была эта женщина, которую боготворили, обожали и ради которой рисковали, кончали с жизнью большое количество гениальных, талантливых, даже великих людей. Но в книге было нечто другое, что не имеет никакого отношения к Лили в прочтении этого автора, который так хотел уничтожить икону и сделать из нее лживую, выгадывающую распутницу, и полностью перечеркнуть, какой слой добра своим примером, своей образованностью, восхитительностью, умением понять того, кто к ней пришел, научить его посоветовать, был в ней. Все перечеркнуто во имя того, чтобы снабдить ее в этой книге человеческими пороками и, главное, приписать ей страсть к получению разных выгод. Какие могут быть выгоды? Она не нажила ни богатства, ни дачи, но она нажила большой слой мирового поклонения. Недаром и до сих пор в Париже на мосту искусств нарисованы два портрета — Лили Брик и Владимира Маяковского. Ошеломительный успех вызвали в свое время стихи Андрея Вознесенского «Лиля Брик на мосту лежит, разутюженная». машинами. Таких примеров достаточно среди тех, в ком есть внутренняя зависть к другой жизни и другому окружению. Я скажу, что было много людей, которые предали память Андрея и тех, кто предавал его при жизни. Я жестко дистанцируюсь в подобных ситуациях, хотя это не в моем характере, в котором жесткости нет, к сожалению. Я могу сказать многое об этих людях. Это Леся Николаева, наша соседка по Переделкину. Это Евгения Евтушенко. Это Родион Щедрин. Это все те, кто сдал Андрея, как только он заболел. Он им стал неинтересен и не нужен. Есть еще две женщины, с которыми Андрей был связан короткое время, и которые ко мне, когда его уже не стало, приходили с покаянием, хотя никакого предательства, с моей точки зрения, они не совершали, они не были моими подругами. Они увлеклись Андреем, которым нельзя было не увлечься, и полагали, что он отвечает им полной взаимностью. Но все дело-то в том, что Андрей исчезал из этих отношений, абсолютно для них непонятно. Они не ожидали, что перестанут быть ему интересны, Когда кончится его восторг или его увлечение ими для написания стихов. Я знаю, они не понимали, как он мог исчезнуть. После смерти Андрея во многих журналах и газетах появились и до сих пор появляются статьи, интервью, love story, которые можно объединить под общим заголовком бульварной прессы: "Тайная жизнь Андрея Вознесенского". Иногда кажется, что некоторые женщины только тем и заняты, что делятся с прессой своими откровениями об их тайной связи с ним. На самом деле в подавляющем большинстве это выдумки, что относится, к сожалению, не только к журнально-газетному чтиву, но и к серьезной по замыслу книге Игоря Вирабова «Андрей Вознесенский» в серии «Жезел». «Очень жаль. Я Игоря ценю». Он человек, безусловно, одаренный. Но здесь у меня создалось ощущение, что он торопился закончить книгу и не проверял скрупулезно факты, которыми делились с ним современники. Там много ошибок, неточностей. Говорится о том, чего вообще в природе не было. Тут странная возникает ситуация. Игорь просил меня прочитать рукопись до сдачи в производство. Я отказывалась. Он меня упрекал за это. Я считаю, что мое влияние, мое несогласие с чем-либо обязательно изменит мнение человека, а я этого не хочу, поскольку это не моя книга. Я хочу, чтобы люди писали и говорили откровенно, без всякой цензуры. В книге подробно разобраны отношения Андрея с женщинами, начиная с его учительницы английского языка которое посвящено стихотворению, и кончая уже зрелыми годами. Андрей оказывается там, где он никогда не был. Ему будто бы разные обстоятельства мешали совершить последний шаг, чтобы жениться на другой. Это выдумки. Он все делал для того, чтобы быть со мной каждую минуту своей жизни. Нельзя прожить с человеком 46 лет бок о бок, расставаясь только на очень короткие его выезды в командировку с человеком, который не отпускал тебя ни на день, чтобы не почувствовать, что он хочет от тебя отдалиться, что его тянет куда-то в другой дом, к другой женщине. Только мои отъезды, когда я выпрашивала уехать в Америку на два месяца, куда меня позвали заканчивать книгу «Американки», могли нас разлучить. Я тогда была в такой эйфории, Было так счастлива, что мне дали такую возможность, что ни на одну минуту не оборачивалась назад. Или было еще несколько других его вынужденных поездок. Но я не хочу фальшивить. Я никогда даже на эту тему не думала и не волновалась, потому что каждый день от него были звонки или телеграммы, с кем бы он ни был. Некоторые женщины просто ставили себе задачу завести с ним роман, либо кто-то хотел в свою биографию вставить эпизод отношений с Вознесенским. Для меня это была обычная жизнь, его будни, но у нас не было ни одного случая, чтобы он не ночевал дома или вернулся под утро. Наш поток жизненного взаимопонимания и согласия, необходимости друг в друге, продолжался, не иссякая даже в минуты, может быть, очень сильных его увлечений. Однажды только этот поток прервался, когда я сама ушла от него на несколько месяцев. Это история с Анной Вронской и Ариной, их дочерью. Я все это пережила, увидев страдания Андрея. Это все произошло, когда я была в длительном отъезде в Америке. Приехав, я получила письмо, где все было рассказано. И я тут же оставила Андрея Андреевича, потому что осознала его возможность обойтись без меня. И когда у него был жуткий приступ от осознания моего ухода, я сказала ему одну фразу. «Я никогда тебя не брошу. Я всегда буду твоим другом и собеседником. Я только не буду спать с тобой и не буду называться твоей женой». Вот эта фраза породила у него жуткий стресс. Но какая могла быть там любовь, если человек недели не прожил вместе с этой женщиной? он снял комнату у врачихи в Переделкине. В отличие от истории коры ландау жены льва ландау перед чьей искренностью я преклоняюсь, у меня была совсем другая история. ее любовь к нему, ее восхищение этим великим человеком было беспредельным и могло включать и другую сторону его жизни. У меня же была другая история. Я дальше расскажу про имена и истории, которые известны, но немного подкорректирую их. Вознесенский очень любил в женщинах приключения, скандал, особенность, которая выбивается из правил, норм общества. Иногда это были пьющие женщины, которых надо было вытаскивать. Другие были приходящим знаменем в руках других мужчин, иногда скандалистки. Но это никогда не были глубокие отношения, ради которых он мог от чего-либо отказаться в нашей жизни. Женщин и девушек, которые его обожали, боготворили, было множество, но он никогда не вводил их в свою жизнь. Хотя они, конечно, пытались заставить обратить на себя внимание, внедриться. Помню совершенно дикий случай. Однажды после спектакля едем на дачу, мечтая только нырнуть в кровать и уснуть. И вдруг я вижу... Смотри, Андрей, везде горит свет. Сиди в машине, не смей выходить, приказывает он и идет к двери. Дверь заперта. Изнутри доносится женский крик. Я, подбегая к дому, громко спрашиваю, как вы попали в дом? Как я попала? Я жена Вознесенского, отвечают мне. Спрашиваю, а как вас зовут? Меня зовут Зоя Богуславская, отвечает голос. Потом выяснилось, что она попала в дом через окно, была открыта створка. И это только один случай. Были и другие. Все кончалось тем, что они начинали искать какой-то связи со мной, начинали меня любить, начинали мне исповедоваться. Уйти от этого всегда было очень трудно, но я умела это делать. Я разговаривала с ними, как с детьми. Увлечения Андрея, как я сейчас понимаю, всегда были только ради поэзии. Испытание этого чувства и переключение его в какую-то иную реальность, в поэтическую. Плюс к тому восторг от красоты, прелести этих женщин, актрис. Но как только он воплощал нахлынувшие чувства в стихи, увлечение исчезало. Он уходил из всех увлечений, романов, не знаю даже, как их назвать, через какой-то короткий срок. На протяжении нашей с ним жизни были три-четыре серьезных его увлечения, которые родили очень хорошие стихи, но почти всегда эти отношения были преувеличены и воображаемые. Некая экзальтация, чуть ли не помешательство на идеи или событии были его страстью. Он от этого воскресал. Часто бывало так, что первое впечатление порождало стихи, а потом уже возникала необходимость видеться и чувствовать, чтобы продлить это чувство. первого вдохновения и стихов. Я не утверждаю, что все было так рационально, но это совершенно не касалось нашего пребывания вместе. Он всегда оберегал и защищал меня от этого. Я ничего не знала. Нашим с Андреем отношением стукнуло около года, прежде чем мы оба окончательно поняли, что это серьезно. Мы всюду появлялись вместе, ездили отдыхать, и окружающие люди постепенно с этим смирились. И вот через 3-4 года после начала наших отношений началось то, что я называю его увлечениями. Я о них узнала уже после его смерти. Никогда ни он, ни окружающие мне об этом не рассказывали. Кроме случая с Ариной, когда я сама ушла, узнав все из подброшенного письма. Почему он никогда не говорил об этом? Почему выстраивал жизнь так, чтобы я никогда об этом не знала? Объяснить я не могу. Разве что тем, что он жутко боялся, что при моем характере я тут же уйду, и он меня потеряет. Сейчас напечатано интервью Андрея журналистке Анне Саэт-Шах, Она моя близкая подруга и соседка, в котором Андрей ей сказал, «Да, у меня были увлечения, но Зоя — это моя жизнь». Эта мысль сидела в нем глубоко. Продолжу про увлечения Андрея и его женщин. Повторю, его всегда надо было очень сильно домогаться, чтобы он заметил, обратил внимание». Его стихотворение «Апельсин» и тот случай, про который он много рассказывал и который произошел еще до меня, про его отношения с Инге Фельтринелли. Это ведь тоже было не просто так. Не просто он увидел женщину «увижу и не имею», как у Булата Акуджавы. Это была сперва ее увлеченность. И даже Жаклин Кеннеди, которая соединила в себе все то, что Андрей так ценил в «Женщинах» аристократизм, женственность, увлечение стихами и литературой. Есть очень много фотографий у нее с Андреем, и они часто с Инге прилетали к Жаклин. Инге Фельтринелли — это очень серьезная и фатальная история. Ее муж Фельтринелли был убит. Причем политическая версия убийства и шлейф, который шел за его убийством, тянулся очень долго. Инге была интеллектуалкой, авангардной женщиной с каплей авантюризма, что было очень мило сердцу Андрея. Она была женщиной с положением, красивой и, главное, она очень интересовалась его стихами, специально прилетала на его выступление. Я видела ее дважды. Поэзия и была главной составляющей его отношений. Не мог он любить женщину, которая не увлечена его стихами. И именно это и было одним из витаминов, который питал его поэзию. Все в Москве знали, что Андрей из-за меня расстался со знаменитейшей актрисой Татьяной Самойловой, которой восхищался весь мир после кинофильма «Летят журавли». Это первый и единственный советский и российский фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1958 году. Я, однажды став свидетельницей одного его поступка по отношению к Тане, чуть ли не возненавидела его, посчитала, что он обижает Таню, поступает с ней непорядочно. Мы из какой-то компании разъезжаемся по домам. Я за рулем развожу наших друзей. Возле песчаной улицы Андрей говорит, Надо затормозить, Таню завести. Мы доезжаем до дома. Тане надо еще по темному двору пройти к подъезду. Андрюшка сидит в машине. Я его толкаю локтем. Выходи, проводи. А он с места не двигается. Таня выходит. Идет одна. Я зло оборачиваюсь к Андрею. Что ты сидишь? Как ты можешь ее отправить одну? Он отвечает. Ничего. Она сама дойдет. Я очень долго жила с этим отвратительным чувством непорядочности Андрея к женщине, которую он любил, которая его любила. Да, они уже расстались, но нельзя же так. Это чувство глубоко во мне сидело, согнило. Как-то я сказала ему напрямик: "Этим поступком ты отвратил меня от себя очень сильно". Я считала, что это не только из-за меня и Тани. Я считала, что ты вообще такой непорядочный. — Ты не права, — ответил он. — Сказать тебе, почему? — Конечно, скажи. Если я не права, то хорошо, я выкину из головы этот случай. — Не хочется говорить, — вздохнул Андрей, — но придется. Дело в том, что я не пошел провожать, потому что она бы меня не отпустила. Тогда я узнала, что Таня была больная, с психическими отклонениями, и если бы она вцепилась в него, он не смог бы уйти при ее состоянии. Как говорила Антонина Сергеевна, мама Андрея, «любовь не татарская ига». Таня Самойлова до последних дней восхищалась стихами Андрея, всегда и везде называла его великим поэтом. Андрей навещал ее в больнице, ухаживал за ней, Я постоянно разговаривала с ней, я любила Таню и старалась ее защитить, потому что жизнь оказалась несправедлива к ней. О ней забыли, а ведь она была кумиром поколений. В моей памяти Таня осталась как прозрачный, светлый, но очень несчастный человек. 25 марта 2015 года. Шум вокруг публикации в журнале. Там напечатан рассказ подруги знаменитой потрясающей актрисы, Тани Лавровой, которая недавно ушла из жизни. Не о ней, собственно, а о ее отношениях с Вознесенским. Она была увлечена Андреем, иногда и не без взаимности. Но все подано так, будто была очень большая любовь, многолетняя связь и так далее. Наверное, что-то эта подруга преувеличила, а что-то еще больше преувеличила сама Таня Лаврова. Это умение некоторых женщин построить нечто огромное из клочка своих ощущений, переживаний, показаться таким образом подругами жизни, меня всегда поражало. Наверное, мало кто из женщин может или хочет объективно смотреть на ситуацию, осознать и понять, что на самом деле происходило. Мне всегда так жаль этих людей за их заблуждение. Но поскольку вокруг журнальной публикации поднялся некоторый шум, то надо, наверное, мне сказать, как это было на самом деле. Таня Лаврова была одной из любимых моих актрис. Достаточно сказать, что «Двое на качелях» я смотрела, наверное, раза четыре. Знаменитые «Девять дней одного года» мне нравились меньше, хотя я понимала значимость фильма. И когда я читала рассказ Таниной подруги про роман Тани с Вознесенским, у меня возникло щемящее чувство боли за нее. Ну как она могла так заблуждаться? Эта ее подруга ни разу не говорила с Андреем, ни о чем его не спрашивала. Излила на бумагу лишь эмоции Тани, во многом мифы, ей уже для себя придуманные. Подруга Тани Лавровой, из ее слов, наверное, пишет, что их роман длился почти восемь лет. Надо пересчитать, сколько раз он виделся с ней за это время. Но даже если это было бы каждый день, как же можно было не понять, что ни одного движения с его стороны не было, чтобы остаться? Значит, это было заблуждение и очень яркое. Она обладала характером неспособным к компромиссу. Отношения с Андреем Андреевичем с ее стороны были трагическими, интенсивными. Она летала туда, где он находился. Она обижалась, если он не делал того, что, как она полагала, должно соответствовать тому, что между ними происходило. То есть она абсолютно не понимала его. Кончилось это увлечение ненавистью Тани к Андрею. И Андрей был потрясен этим, так как никакой любви он не испытывал. Эпизод, когда он должен был ехать в Америку, и вдруг получает от нее звонок. «Как это? Ты улетаешь в Америку не со мной?» То есть она готова была бросить свои роли в театре и полететь вместе с ним. А для него это было как прошлогодний снег. Как он мог взять ее в Америку, когда он, кроме как со мной, с роду ни с кем не летал? И в делегациях с трудом существовал. Сейчас это звучит почти фальшиво. Но тогда я не знала ничего про Таню и их отношения с Андреем, Я воспринимала ее только как актрису. Был даже такой эпизод. В нашей квартире на Котельнической вечером раздается звонок по телефону. Звонит Галя Волчек. А Галю я всегда, кстати сказать, любила. Галя была мне как подруга. Кроме всего прочего, она, прочитав мою первую повесть «И завтра», которая была напечатана в знамени, хотела поставить ее в театре, Сделала радиоспектакль по моей повести. Это было интересно, талантливо. Мы с ней почти регулярно встречались. Я всегда отдавала ей должное. Как она может справляться с этой оравой людей? Репетиции, роли, того наградили, у этого отняли роль, тот не подходит, эти кастинги. Восхищалась, как она может это выносить. Как она может сидеть с утра до вечера и еще ставить спектакли? А у нее было несколько очень хороших спектаклей. Кто боится «Вирджинии Волф», «Эшелон по рощину» и другие. Были и средние спектакли. Очень многие люди стали ее воспринимать по этим средним спектаклям, потому что у нас любят. Человек создает шедевры, но вот у него одна неудача. И, боже мой! как свора диких собак, все сбегаются, чтобы сказать, да он исписался, да он неудачник. Я всегда говорю, написал вам грибоеда в горе от ума, и ничего до сих пор ставите, переставите, наставиться не можете. Почему человек должен создавать только шедевры? Почему у него не может быть перепадов настроения, переживаний, скончался кто-то рядом? Иссякла энергия, как таковая. Я никогда не сужу человека по неудачам, а всегда только потому, где была его вершина и что в нем было заложено, что состоялось или не состоялось. Но это я просто к слову. И вот Галя Волчек звонит нам домой. «Зойка, мы стоим около твоего дома на Котельнической внизу. Я станей Лавровый. Лавровой. Выйди к нам на минуточку. У нас к тебе просьба». Я что-то говорю Андрюшке, выбегаю в халате, уже поздно было часов десять или одиннадцать вечера. Спускаюсь вниз, там Галя и Таня. Галя спрашивает, вы знакомы? Что значит знакомы, смеюсь я. Таня всем известна, она замечательная. У нас проблема. Наша группа завтра должна ехать в Париж. Это наполовину туризм, часть путевки мы сами оплачиваем. Все собрали деньги... а у Тани денег не хватило. Может быть, ты одолжишь? Не можем же мы ехать за границу, оставив в Москве любимую актрису. Я поняла, что только ты нам можешь помочь, и позвонила. Я ни секунды не раздумывала. Галка, о чем ты говоришь? Ну, конечно. Сейчас пойду пошурую по сусекам и, может быть, найду. Сколько надо? Она мне называет приличную сумму. А Галя прекрасно знала, что я не ведаю ни о чем. Другой вопрос. Как вообще хватило совести ко мне обратиться? Но Таня не просто не вернула мне деньги. Она даже не позвонила мне, вернувшись из Парижа. Ни один добрый поступок не остается безнаказанным, учтя все последующие. Я всегда смотрела все ее спектакли и дружила со многими из художественного театра, но никогда не подпускала их слишком близко, так как всегда следовало высказыванию Флабера «Не прикасайтесь к идолам, их позолото остается у вас на пальцах». Мне не нужны были личные знакомства с кумирами. Если они и происходили, то случались сами собой, по обоюдному влечению. Однажды о Тани упомянул Саша Ткаченко. Начал рассказывать мне, что Таня Лаврова чуть не сошла с ума, Начала ненавидеть Андрея, пыталась мстить. Я удивилась. За что? Он тоже удивился. Ну, она же в него влюблена. Я пожала плечами. А кто в него не был влюблен? Она актриса, он поэт. Все нормально. Саша уверял меня, что в Белоруссии был свидетелем разговора, когда она поставила Андрею ультиматум. Если ты меня не возьмешь с собой, я тебе отомщу. ты никуда не поедешь». Андрей где-то рассказывал, что в Тане было что-то ведьмовское, гипнотическое. И действительно, Андрей тогда должен был лететь в Америку. После разговора с Таней, переходя через мостик, он на ровном месте споткнулся, упал и что-то себе повредил. Полет в Америку отложили на неделю. Таня была человек очень страстный и горячий, безумный, способные даже на такие варварские проклятия, мстительные. Подруга Тани сегодня пишет. «Всякий раз, когда у Тани кто-то из друзей спрашивал, «Ты кого-нибудь любила в жизни по-настоящему?» Она называла только одно имя — Вознесенского. Она была такая богемная, пьющая, яркая женщина, с сумасшедшими порывами. Мужей и мужчин у нее было много, но она сказала... вознесенского и это можно понять и я уверена что так оно и было но она никогда не задавала себе вопроса а почему он не остался с ней потому что не хотела этого знать она хотела жить в заблуждении расскажу еще два эпизода были похороны олега ефремова олега любили все многие женщины бывали в его объятиях он был на это очень падок но не способен на длительные отношения. Всю его жизнь занимал театр и явная несовместимость того, что происходило вокруг, с рамками, в которые он был поставлен как режиссер и как руководителем хата официально главного театра страны. Похороны его были действительно всенародными. Меня сразу провели за сцену, и вдалеке я увидела Таню, уже подвыпившую, чтобы залить горе этого ухода. Первое желание было броситься к ней со словами соболезнований, потому что я знала, как она к нему относилась. Ее взгляд тоже останавливается на мне. И она в буквальном смысле шарахается от меня в ужасе. Мне это сильно запомнилось. Это было на ее лице. Это недовольство тем, что я здесь, что меня тоже поставили на сцену. И еще эпизод. Раздается звонок из больницы, где она лежала в последние месяцы жизни. «Зоя», — это говорит Таня Лаврова. «Танечка, привет, как себя чувствуешь?» Она повторяет. «Зоя», — это говорит Таня Лаврова. «Таня, я тебя прекрасно узнала. Чем я могу тебе быть полезна?» Длинная пауза. «Чем я могу быть полезна?» — спрашиваю я. Потом. Когда я анализировала эту интонацию, я поняла, что она считала меня врагом номер один. И когда она шарахнулась от меня на похоронах Олега Ефремова, она просто боялась. Ей в голову не приходило, что я могла пройти мимо их отношений, или Андрей мне даже не дал почувствовать и понять, что у них что-то было, и что я не только не страдала, но это не коснулось моей жизни никак. И она с таким нажимом мне. И я хотела бы поговорить с Андреем. «Конечно», — отвечаю я и иду в комнату к Андрею. И тут понимаю, что он ведь не может говорить. У него уже был тот тяжелый период его болезни, когда голос его подводил. Я объяснила Тане, что ответить он не сможет, потому что у него нет голоса, но я передаю ему трубку. Однако, когда Андрей взял трубку, связь прервалась. В трубке была тишина. Вскоре Таня скончалась. Это был один из ее предсмертных звонков. Другой его роман — Людмила Максакова, актриса Вахтанговского театра. Сейчас я думаю, что, может быть, и сама сыграла в его увлечениях какую-то роль. Увидев красивую женщину, я начинала восхищаться. «Какая красавица! Какая замечательная!» А он, видимо, и обращал внимание. Людмила Максакова не просто ослепительная женщина, а явление. Ее жизнь, ее окружение, ее успех у мужчин создавали как бы некую общую ауру, внутри которой царили совершенно другие законы. Редко я видела такое соединение красоты Озорства, образованности, породы. Она и пила, и хулиганила, было у нее много очень звездных громких романов. При этом, в отличие от красивых женщин, имевших большой успех у мужчин, основное пространство ее жизни занимала профессия. Актриса, за которой все бегают, как за женщиной, это как бы уже не актриса. Но Людмила Максакова всегда предпочитала мужчинам сцену. Иногда я думаю, что на некоторые ее увлечения влияло и то, что тот или иной человек способствовал ее жизни в театре, на сцене. Я была начисто лишена чувства зависти, всегда радовалась успеху любого человека, даже если он ко мне относился неважно. Никогда не завидовала должностям, богатству, женщинам, у которых более домашние или, наоборот, всесильные, всевластные мужья. У меня один закон. Никогда не думай, кто виноват. Думай, что делать. А второй закон. Если человеку в жизни отпущен месяц, неделя, день счастья, и он счастлив этим, если ему отпущено свойство радоваться за других так же, как за себя, а иногда и больше, то он одарен счастьем на сто процентов. И как ты смеешь расстраиваться или убиваться по какому-нибудь поводу, когда есть столько людей, которые более несчастливы, чем ты? Спасибо тому, что у тебя есть. Благодаря этим законам я всегда считала себя очень счастливым человеком. Может быть, сейчас, когда мне 93 года, мне еще придется испытать наказание за то счастье, которое у меня было в жизни. Но у меня никогда не было мыслей, за что мне это, за что это наказание. Я всегда воспринимала жизнь не фатально, а с благодарностью за то, что она такая. Всегда считала, что в любом состоянии, особенно если ты человек пишущий, ты можешь свою жизнь превратить в сюжет и сделать ее для кого-то уроком. Это творческое начало никогда не давало мне впасть в депрессию. С одним только нельзя примириться, когда уходит из жизни близкий, дорогой человек. Людмила Максакова была одной из моих любимых актрис. Первый театр, который я полюбила без памяти, — театр Вахтангова. Он всегда был увлекательным, зрелищным, полным фантазии. От принцессы Турандот до Филумены Мартурано. И, конечно же, в поле моего зрения была Максакова. В ней были воплощены все качества, как в каком-то божественном создании. Мы так или иначе встречались на разных мероприятиях, и каждый раз я Андрею говорила «посмотри на ее профиль, посмотри на ее глаза». Так, наверное, и начался роман с Максаковой, поклонниками которой были самые видные мужчины, они бегали за ней табунами. Перед этим она буквально заставила с ума сходить по себе, Микаэла Таревердиева. Он был нашим другом, почитателем поэзии Андрея, написал дивные мелодии на циклы его стихов. Длинноногий, высокий, музыкальный, с шевелюрой, с завораживающим голосом, Микаэл был видным мужчиной. Андрей назвал его в своем стихотворении мустангом, и это абсолютно точное определение. Андрей всегда видел нечто большее, чем образ После того, как Таривердиев уже запал на Максакову, мы часто встречались вчетвером, появлялись на приемах. Я по-прежнему восхищалась Людой, но остыла. После смутной истории, известной практически всем. Говорят, она стала сюжетной основой кинофильма «Вокзал для двоих». Знакомые рассказывали, что Мика Таривердиев и Люда Максакова ехали в машине, возвращаясь с какого-то празднования. Мика выпил один глоток, понимая, что он за рулем. При всей своей экстравагантности это не был человек-богемы. Как гласила молва и рассказывал сам Микаэл, в какой-то момент Людмила пересела за руль и сбила на переходе семнадцатилетнего парня. Он умер в больнице. Микаэл немедленно посадил Люду на пассажирское сиденье, сам сел за руль и пошел под суд как виновник. К счастью, ему назначили лишение свободы условно. Однако Людмила потом, много позже, говорила иначе. Она опровергала, что Таривердиев взял ее вину на себя, обвиняла его в том, что вначале он уехал с места происшествия, струсил, В какой-то степени эта трусость исковеркала его жизнь, он перенес несколько инфарктов и умер довольно рано. После того трагического случая наши пути разошлись, близкие отношения прекратились, хотя роман наш был очень красивый. У женщин есть несколько неотвратимых мотивов, по которым они изменяют одному человеку, и вдруг у них начинается любовное помешательство. как случилось и у Максаковой в отношении Андрея. Наверное, и скорее всего, музыка и концерты, которые бывали у Таривердиева, ни в какое сравнение не шли с выступлениями Вознесенского, которые производили на нее большое впечатление, будоражили. И потому Люда спокойному и чересчур влюбленному Таривердиеву предпочла Андрея. Надо сказать, Если женщины начинали бурно восхищаться его стихами, постоянно ходить на его вечера, то всегда в определенной мере растапливали душу Андрея. И он обязательно в какой-то момент увлекался, поддавался этому увлечению, которое обязательно взорвется стихами, выльется потоком творчества. Но финал был всегда одинаковый. Кончалось вдохновение, уходило увлечение. Он просто исчезал. Так случилось и с Максаковой. Были стихи, телеграммы, поездка в Прибалтику. Ялта и Рига — это два пункта притяжения Андрюшиного вдохновения. Он очень любил Прибалтику, ее атмосферу. У Максаковой там был свой домик. Она многих людей там принимала. Людмиле были преданы многие. Один из них — Петр Наумович Фоменко. который до последней своей минуты создавал спектакли, давая ей возможность играть в них. Она, очевидно, делала все, чтобы удержать Андрея, хотя у нее в то время уже был муж, крепкая стена за спиной, у них была дочка, и их брак не распался, а увлечение Вознесенским стало ярким эпизодом ее жизни. Несколько стихов Андрея, безусловно, навеяны этим чувством. Исповедь. Но что тебе надо еще от меня? Чугун награда, улыбка темна. Я музыка горя, ты музыка лада. Ты яблоко ада, да не про меня. Но и под лопатой спою, не виня. Пусть я удобрение для божьего сада. Ты музыка чуда, но больше не надо. Ты случай досады. Играй без меня. Когда это писалось, его отношение ко мне было неизменным, всегда отличным даже, а не просто хорошим. Мы даже никогда не ссорились и никогда не расставались. Не было ни одного события, которое бы он захотел посетить без меня. Хотя сколько раз я об этом просила. И пойди к ребятам, а я посижу с подружками. У какой-то день рождения или то-то, или то-то. Поэтому-то... Давления с моей стороны или мудрости особой в этом не было. И чем все это кончилось? Надо сказать, что Максакова вела себя порядочно по отношению ко мне. До меня ничего не доходило. Она никаких провокаций не делала. Она ощущала себя, конечно, королевой. У нее в короне были драгоценные камни, начиная с Никиты Сергеевича Михалкова, Таривердиева и других несть им числа. У нее побывал в мужьях художник Лев Сбарский, у них был сын Максим, а потом мужем стал немец Уля. Не знаю, как сейчас они, с ней он или они расстались. Но вот чем кончилось все, и это очень показательно. Поскольку я очень любила Фоменко и театр, узнав, что у Людмилы Максаковой есть моноспектакль, который она целиком играет, я пошла на этот спектакль, как и на все другие в этом театре. Помню, как меня поразило, что она сказала кому-то, не Фоменко, а чуть ли не за флиту Егоровой Лили, которую я очень люблю. В каком восторге была, что я пришла на спектакль, каким я обладаю мужеством, чтобы прийти на этот спектакль. Я сказала, да, спектакль мне очень понравился, я очень довольна. Я совершенно не придала значения ее словам. «Наверное, есть какая-то другая сторона во всем этом, которую я не ощущаю». Недавно было столетие Юрия Петровича Любимого в «Доме актера». Всех, кто был причастным или мог сказать о Любимове, Люся Чернавская, душа «Дома актера», которая ведает художественной частью, постаралась пригласить на этот вечер, который она же и устроила. Естественно, она очень поднажала на меня, чтобы я тоже пришла. У меня в тот вечер что-то было, но отказаться говорить о Юрии Петровиче, о котором у меня написано громадное эссе под названием «Время любимого и Высоцкий», перепечатанное колоссальным количеством изданий за рубежом, в том числе и в Америке, я не могла. Естественно, я пришла. Когда я пришла... то поняла, что за неимением других персонажей, которые не пришли, и коих оказалось много, Максакова ведет этот вечер не помолодев, но по-прежнему сохранив былую красоту, энергетику и стать. И она объявляет меня не в первых, не во вторых рядах, а, по-моему, по, по чьей-то подсказке, я выскочила пятой или шестой после артистов, которые все очень восхищенно пламенно говорили о Любимове. В разрезе моего эссе я рассказала ей о том, как Юрия Петровича обзывали фашистом, о том, как убегавший из театра Высоцкий, несмотря на то, что правда была на стороне Юрия Петровича, срывал ему спектакли. Но Любимов не мог от него отказаться, поскольку они любили друг друга пламенно и не могли друг без друга. Это соревнование лидера труппы и руководителя театра, гениального режиссера, было, конечно, очень тяжелым. Сколько разрывов было. Я уехала раньше, с этого длинного вечера. Меня ждали какие-то пироги, угощения. А потом, буквально месяц спустя, вдруг я вижу, мне звонила Максакова. И на телефоне оставлено сообщение, которое меня поразило своей забавностью. Я не смогу дословно воспроизвести текст, но как-то было так. Дорогая Зоя, я была так рада, что ты выступила на вечере, и хочу повторить, что слава Богу, что та идиотская история кончилась восхищением тобою или любовью к тебе. Разве можно было это представить? Люди продолжают писать об увлеченности Вознесенского женщинами, А я имею вот такой итог. Идиотской историей она называет свое увлечение им или Андрея ею, когда она была унижена именно его уходом. Она же публичный человек, и было видно, что он не ходит на ее спектакли. Исчез. Главное, что я не вызывала ненависти у этих женщин. Повторю, обо всех его увлечениях я узнала только после его смерти. из откровений тех женщин, кроме одного единственного. Я на полтора месяца уехала в США собирать материал для книги «Американки». Когда вернулась, мне подбросили письмо с рассказом о том, где был Андрей целую неделю и с кем. Я тотчас съехала из дома. На другой день Андрей меня разыскал, примчался, рыдал, говорил, что без меня не мыслит жизни. Но я ему сказала, «Андрюша, не пытайся, я не вернусь. Но я буду тебе всегда другом, я буду с тобой ходить в театры. Но я не буду делать двух вещей, я не буду с тобой спать и не буду называться твоей женой, мы разведемся». Он позвонил мне, чтобы я с ним пошла на спектакль «Высоцкий» к любимому. Мы появились с Андреем в театре на Таганке, в кабинете Юрия Петровича к изумлению публики. Все уже знали о нашем разрыве. Оля Акуджава отвела меня в другую комнату. «Боже мой! Ну как же ты можешь приходить с ним? Он тебе плюнул в физиономию! Он тебя унизил!» А я сказала, «Что же я должна делать-то, Господи Боже мой? Он знает, что никогда не буду с ним спать, что я никогда не назову его мужем, но он остается для меня значимым человеком, которому очень плохо, и он очень страдает. Что же я должна сделать? Я должна выбросить в корзину столько лет нашей жизни, и это наше пламенное прошлое, и эту цену, которую я заплатила, уйдя из семьи. Мы же любим друг друга. Вместе или не вместе, мы любим. И с этим ничего нельзя сделать. Он любит меня, а я его. Разошлись, не разошлись, не играет роли. Андрей тогда снял комнату в Переделкине, у станции. Кажется, служебную комнату в кардиологическом санатории. Врач, которая его очень почитала и любила, пожалела его. Почти каждый день или оставлял мне записки на пороге дачи, или приходил повидаться. За этот месяц он похудел на 14 килограммов. Однажды меня вызвал врач и сказал, «Безумно влюбленный в вас Вознесенский потерял 14 килограммов. Надо его спасать. Пожалуйста, определитесь в ваших отношениях, иначе вы будете всю жизнь винить себя, если что-то случится». Был тогда случай очень драматический. У меня появился знакомый. Парень необыкновенной наружности, светловолосый, голубоглазый, с иконописным таким ликом, который не просто так втюрился, а это было какое-то у него наваждение. Сразу скажу, мы с ним даже не целовались. Он оказался очень религиозным человеком, и мы решили съездить в Загорск, в Лавру. Он заехал за мной в шесть утра на отцовской заграничной машине. Как сейчас понимаю, это была рухлить но по тогдашним временам иномарка. Его звали Леонид. Я ему говорю. «Леня, подожди меня в кухне. Свари кофе. Выпьем кофе, и я за 15 минут соберусь». Мы выпили по чашке и уехали. А через час пришел Андрей. У него оставались ключи от дачи. Можно представить, что он вообразил, увидев теплый чайник, две брошенные чашки выпитого кофе и незасланная постель. Кто-то у меня ночевал, с кем-то я уехала рано утром. Что это было, как он не сошел с ума, я не знаю. Он весь день ждал. И дождался. Увидел, как в ворота въезжает иностранная машина, и я с каким-то мужчиной прощаюсь. Он сказал, «Я тебя больше никогда не потревожу». Развернулся и пошел. Я бежала за ним до ворот, задыхаясь, кричала. Все было, как у Ахматовой. Задыхаясь, я крикнула. «Шутка, все, что было! Уйдешь, я умру!» Улыбнулся, спокойный и жутко, и сказал мне. «Не стой на ветру». Так и было. Я бежала, но уже не вернула его. А ведь я и не хотела его возвращения вообще. Так что ж, не буду оправдываться, но ушел и ушел. Потом, конечно, я ему все объяснила. И вот однажды он пришел и сказал, что наступает отпуск. Я никогда не отдыхала одна. Он никогда не отпускал меня. И я считаю, что отпуск — это мерило семейной жизни. Если человек отправляет куда-то жену и детей, мечтая уехать, побыть одному, то вполне вероятно, чтобы провести счастливый месяц с кем-то, кого он в этот момент любит или увлечен. или у него какой-то голод секса, я не знаю. Андрей никогда не уезжал и не давал мне уехать одной или с подругами. Отдыхали мы вместе от первого до последнего дня. Я вообще считаю, что одна из самых главных составляющих долгого и прочного брака — общность интересов, может быть, общее дело, общее обсуждение, когда муж и жена дорожат мнением друг друга. Как только мужчине или женщине становится скучно, появляется еще кто-то. Он пришел, это было перед августом, приехал на дачу и сказал, «Ты понимаешь, что я жить без тебя не могу и не буду. Значит, как ты не сопротивляйся, что ты не делай, все равно ты будешь со мной. Это написано так в небесной тетради. Я взял две путевки в пицунду Мы всегда там проводили отпуск, и в прошлом году тоже. И я говорю тебе, жить без тебя я не буду. И предлагаю, я за тобой заезжаю послезавтра, ты никому ничего не объясняешь, я никому ничего не объясняю, мы с тобой исчезаем из Москвы, а вернемся в прежнем качестве. Как будто бы не было у нас никакого трехнедельного разрыва. Подумай над этим. Я завтра приду к тебе или позвоню. Я провела мучительнейшую ночь. Думала, я разрываюсь на части. Я его забыть не могу, как часть моей жизни. И что эта ссора все равно кончится. Но еще месяц он будет каждый день приезжать. И все равно я сдамся. И решила, что я тоже от этого не уйду. И что он придумал идеальный вариант. Мы исчезаем из Москвы. Я избавляю себя от всех ответов, пересудов, от всего на свете. Мы исчезаем с глаз долой. Так и было. Мы вернулись мужем и женой в прежнем составе. И никто не показал виду.